Теоретикам возражали экспериментаторы, более спокойные и не торопящиеся с окончательными выводами, они твердили нет, пока в экспериментах обнаружить кварки никак не удавалось. Рождение, выживание или гибель гипотез при их столкновении с данными опыта – дело в науке довольно обычное, и никто не станет пенять теоретику, если его научная версия не оправдалась. Гораздо сложнее положение экспериментатора. Ошибаться ему не след, хоть такое и случается порой. С экспериментатора спрос больше, но зато ему больше и веры. Вообще, заметим, что в неразлучной паре теория-эксперимент, как бы результативно и плодовито не была теоретическая мысль, все же считается, что решающее слово остается за экспериментатором, он ближе к природе. На этот счет у физиков есть такая шутка. Они говорят, что различие между теоретиком и экспериментатором заключается в том, что результату теоретика обычно не верит никто, кроме него самого. а результаты экспериментатора обычно доверяют все, кроме самого экспериментатора. Нет, в вопросе о существовании кварков слово экспериментаторов было решающим Какие тут могут быть разговоры? Для доказательства есть только один путь. Кварки необходимо было представить научному миру, так сказать, живьем. Кварки, какая бы это была ценная добыча. Пойманные кварки очень быстро перекочевали бы со страниц, специализированных научных журналов в монографии, потом в тексты университетских и вузовских лекций, затем и в школьные учебники. О кварках, об этом фундаменте материи, громогласно возвестила бы радио, их показывали бы в рисунках, схемах, по телевидению, о них рассказывала бы многочисленная армия лекторов, их бы разобрали по винтикам и вывернули бы наизнанку популяризаторы науки. А такой честью достаивается не каждое научное достижение. открытие наш век сделано слишком много, а всех не расскажешь, но кварки... Открытие кварков стало бы подлинным триумфом науки. Оно было бы записано в ней золотыми буквами, попало бы во все учебники, и, несомненно, осталось бы в них на ближайшие, скажем, сотни лет. Опыт Милликена Итак, очень многие жаждали поймать хотя бы один кварк. И дело это вроде бы не должно было доставить много хлопот. Кварки же ведь существа весьма экзотичные, и выделить их будет несложно. Главное у кварков дробный электрический заряд. Дробным, кстати, является их барионный заряд, плюс-минус одна треть, что и должно существенно облегчить их наблюдение. Эта дробность не позволяет им исчезнуть, распасться на обычные частицы электрона, например, обладающие целым или нулевым зарядом. Иначе нарушился бы закон сохранения зарядов, один из краеугольных камней физики. Все эти рассуждения значили одно. Кварки должны быть стабильными частицами. Если они существуют, то должны быть везде. И их, как только была выдвинута кварковая гипотеза, принялись искать повсюду. На поверхности Земли, в океанах, в космических лучах, на ускорителях элементарных частиц. Но, допустим, кварк у нас в руках. в той горстке материи, что мы держим, как отличить его от других частиц? Какой для этого использовать метод? И здесь вспомнили про то, как был измерен заряд электрона. Сделал это в 1911 году американский физик-экспериментатор милликен 1868-1953. Милликин был ученым с некоторыми странностями. Он один из немногих, кто упорно пытался примирить религию и науку. В колледже, другой пример эксцентричности, он специализировался по греческому языку и физику влюбился только в университетские годы. Но уж зато экспериментатором Милликин был первоклассным. Томпсон, мы помним, открыл электрон, а вот измерил его заряд, да еще с прецизионной точностью, именно Милликин. За это в 1923 году он был удостоен Нобелевской премии. Его опыт был элегантен, красив, точен, наивно прост, и стал добротной классикой. Ученый изучал падение заряженных капелек в электрическом поле конденсатора. Опыты эти были начаты в 1906 году. Вначале бралась крохотная электрическая заряженная водяная капелька. Вниз ее тянуло поле тяжести, вверх электрическое поле. Неудача первых опытов состояла в том, что ничтожно малые капли воды быстро испарялись, и уменьшение их веса вносило погрешность в расчеты. Поэтому в 1911 году ученый начал экспериментировать с каплями масла. Тут испарение уже не вносило больших осложнений. Капельки масла